Не успел я опомниться, как король тоже присоединился к кающимся и кричал громче всех, а потом полез на помост. Проповедник попросил его поговорить с народом, и король изъявил согласие. Он рассказал, что был пиратом. Тридцать лет был пиратом и плавал в Индийском океане. Но этой весной большую часть его шайки перебили в стычке. Вот он и приехал на родину набрать новых людей». Да слава Богу, его обокрали вчера ночью и высадили с парохода без единого цента в кармане, и он очень этому рад. Лучше этого с ним ничего не могло случиться, потому что он стал теперь новым человеком и счастлив первый раз в жизни. Как он не беден, он постарается опять добраться до Индийского океана и всю свою жизнь положит на то, чтобы обращать пиратов на путь истины. Ему это легче, чем кому-либо другому потому что все пиратские шайки в Индийском океане он знает наперечет, и хотя без денег он доберется туда не скоро все же он туда попадет непременно и каждый раз, обратив пирата, будет говорить «Не благодарите меня, я этого не заслужил. Все это сделали добрые жители Поквилла, братья и благодетели рода человеческого, их добрый проповедник, верный друг всякого пирата». И тут он залился слезами, а вместе с ним заплакали и все прочие. Потом кто-то крикнул «Устроим для него сбор! Устроим сбор!» Человек десять сорвалось было с места, но кто-то сказал «Пускай он сам обойдет всех со шляпой». Все согласились на это, и проповедник тоже. И вот король пошел в обход со шляпой, утирая слезы, а по дороге благословлял всех, благодарил и расхваливал за то, что они так добры к бедным пиратам в далеких морях. И самые хорошенькие девушки то и дело вставали с места и со слезами на глазах просили позволения поцеловать его. Просто так, на память. А он всегда соглашался и некоторых обнимал и целовал раз пять-шесть подряд. Все его приглашали погостить у них в городе еще недельку, Звали его пожить к себе в доме, говорили, что сочтут это за честь, но он отвечал, что ничем не может быть полезен, раз сегодня кончается молитвенное собрание, а кроме того, ему не терпится подкорей добраться до Индийского океана и там обращать пиратов на путь истин. Когда мы вернулись на плот, и король стал подсчитывать выручку, оказалось, что он собрал 87 долларов 75 центов да еще по дороге прихватил большую бутыль виски в три галлона, которую нашел в лесу под повозкой. Король сказал, что ежели все это сложить вместе, то за один день он еще никогда столько не добывал проповедью. Он сказал, что тут и разговаривать нечего. Язычники просто никуда не годятся по сравнению с пиратами, когда нужно обработать молитвенное собрание. Пока не явился король, Герцогу тоже казалось, что он заработал недурно, но после того он переменил мнение. Он набрал и отпечатал в типографии два маленьких объявления для фермеров о продаже лошадей и принял деньги 4 доллара. Кроме того, он принял еще на 10 долларов объявлений для газеты и сказал, что напечатает их за 4 доллара, если ему уплатят вперед, и они согласились. Подписаться на газету стоило 2 доллара в год, а он взял с трех подписчиков, по полдоллара, с тем, что они ему заплатят вперед. Подписчики хотели заплатить, как всегда, дровами, луком, но герцог сказал, что только что купил типографию и снизил расценки, сколько мог, а теперь собирается вести дело за наличный расчет. Он набрал еще стихи, которые сочинил сам из своей головы, три куплета, очень грустные и трогательные, а начинались они так. «Разбей, холодный свет, мое больное сердце». Набрал оставил им набор, готовый для печати, и ничего за это не взял. Так вот, за все это он получил девять с половиной долларов и сказал, что ради этих денег ему пришлось на совесть попотеть целый день. Потом он показал нам другое маленькое объявление, за которое он тоже ничего не взял, потому что напечатал его для нас. На картинке был нарисован беглый негр с узлом на палке через плечо, а внизу было напечатано... 200 долларов награды». Дальше рассказывалось про Джима, и все его приметы были описаны точка в точку. Там говорилось, что он убежал прошлой зимой с плантации Сен-Джак в сорока милях от Нового Орлеана. И надо полагать, что бежал на север, а кто его поймает и доставит обратно, тот получит награду, и расходы ему будут оплачены. «Ну вот», — сказал герцог, — «теперь, если понадобится, мы можем плыть и днем». «Как только мы завидим, что кто-нибудь к нам подъезжает, сейчас же свяжем Джима по рукам по ногам веревкой, положим его в шалаш, покажем вот это объявление и будем говорить, что мы его поймали выше по реке, а на пароход денег у нас нет. Вот мы и взяли этот плод взаймы по знакомству, и теперь едем получать награду». «Кандалы и цепи им были бы на Джиме еще лучше, только это нам не к лицу при нашей бедности, вроде как золото и серебро». А веревки — это как раз то, что требуется. Надо выдерживать стиль, как говорится у нас на сцене. Все мы нашли, что герцог очень ловко придумал. Теперь нам безо всякой помехи можно будет ехать и днем. За эту ночь мы успеем проехать достаточно, чтобы убраться подальше от шума, который поднимется в этом городке после работы герцога в типографии. А потом нам можно будет и не прятаться, если захотим. Мы притаились и сидели на одном месте часов до девяти вечера, а потом потихоньку отчалили и выплыли на середину реки подальше от города и не вывешивали фонаря, пока город совсем не скрылся из виду. Когда Джим стал будить меня в четыре часа утра на вахту, он спросил, «Гек, как ты думаешь, попадутся нам еще короли по дороге?» «Нет, думаю, что вряд ли». — Ну, тогда еще ничего, — говорит он. — Один или два туда-сюда. Этого нам за глаза хватит. Наш всегда пьян, как стелька. Да и герцог тоже хорош. Оказывается, Джим просил герцога сказать что-нибудь по-французски. Так только, чтобы послушать, на что это похоже. Но тот сказал, что так давно живет в Америке и столько перенес несчастье, что совсем... Позабыл французский язык.